Глава 28. Маргарита делится важными сведениями о деятельности темных, об их планах. Наши ежедневные заботы – это малый вклад в жизни людей этого города, а еще политика и важные фигуры на шахматной доске. Ты передаешь информацию кому-то главному, поэтому часто уезжаешь в командировки. Парень помедлил, просчитывая, насколько сильно откроет завесу тайны. Все так. Допытывать его о чем-то большем я не рискнула. Нейт отправился в душ, а я отогревалась и пряталась за двойными щитами, чтобы он не лез в мою голову. Получается, существовали еще более могущественные светлые и темные хранители со своими противостояниями и политическими игрищами. Ясно то, что стоит держаться подальше от Дрейка. Имя из уст Марго звучало как что-то внушительное. Он готовит план, который светлые должны сорвать, поэтому темная предупредила Нейта, а он свое начальство. Зачем это ей? Все становилось сложнее, а я до сих пор не подобралась к разгадке своего хранительского «я». Даже в сила выбирала сознательнее. Мой учебный семестр подходил к концу. Экзамены и зачеты постепенно становились пройденным этапом. Впереди моя челолета. Любимое время года. Я ждала календарной даты 1 июня, как ждут Новый год. Внушала себе, что все изменится летом, все будет хорошо летом, все станет на свои места летом. А еще я собиралась навестить маму. Она очень удивилась, что я приеду не на все три месяца, а только на пару недель и без ТЭС. Пришлось выдумывать летние практики и найденную подработку. С питомицей якобы возилась Н. Моя новая жизнь не подразумевала каникул с родителями, было опасно уезжать от Нейта, а я реалистично оценивала свои способности. Подставлять маму, но этот кусочек прошлой меня необходимо было поставить на место, чтобы снова почувствовать себя собой. Наставник оставался прежним, ни в характере, ни в поведении, ничего не поменялось после того, как выяснились новые подробности о «Хранителях». Около недели я боролась со своими чувствами, с доверием, но забота Нейта разложила по полочкам мои переживания. Он оберегал меня, дорожил мной и не хотел вплетать в интриги, в которых я на самом деле ничего не смыслю. Я смирилась и согласилась с этим. Последние дни перед поездкой я тщательно тренировала свои щиты, чтобы ни в коем случае не выдать себя и свое место пребывания. Обещание, что я не приближусь к ловушкам, не дам себя обнаружить, вряд ли удовлетворило моего наставника, поэтому все свободное время, то есть почти 24 часа в сутки, когда он не уходил на работу, мы тренировались. Твоя задача – скрыться от меня. «Ощути силу внутри себя, отпусти ее и дай возможность распространиться по всей поверхности твоего тела, по волосам, лицу. Пусть облегает тебя вместе с одеждой. Я выполняла эти указания уже миллионы раз. Молодец. А теперь позволь ей впитаться в тебя, раствориться вместе с тобой. Вы единое целое. Ты управляешь ей, а не она тобой. Я видела отражение себя в коконе. Что-то явно не получалось». Нейд взял мою руку, демонстрируя способность. Сила, словно мягкое одеяльце, окутала мою кисть, пробежалась вверх к шее, она скользила по волосам, спине, отчего вызывала приятные мурашки. Она полностью поглотила мое тело, а затем начала выворачиваться в обратную сторону, затягиваясь в меня, проникая под кожу. Поняла? Его голос раздался внутри моей головы. Постарайся добиться тех же ощущений. И он призвал свою силу обратно, освобождая меня. Глубокий вдох, легкая медитация. Я представила силу, как она течет из ладони и покрывает мою кожу. Я проделывала тот же путь, что до этого показывал Нейт. Завернуться в нее было просто, сложнее заставить растворить себя для внешнего мира. Я пыталась несколько раз, после чего кокон из силы разрывался, и она стремилась обратно в меня. Я начинала снова и снова, пока не почувствовала, как с новым вдохом она медленно впитывалась по всей поверхности моего тела. «Получилось!» – ликовала я, мысленно отправляя вопрос Нейту. «Ты видишь меня?» «Нет, не вижу. Тебе удалось!» Отражение в окне подтверждало его слова. «Я исчезла!» Мне хотелось испробовать, насколько долго смогу удерживать эту защиту, я прошлась по комнате. Сила перекатывалась под кожей, но не разрывала кокон. Нейт стоял на месте, прикрыв глаза. Я чувствовала отголоски его силы в комнате. «Что ты делаешь?» – спросила я мысленно. «Пытаюсь отыскать тебя». «Кажется, ты очень хорошо скрылась». Я улыбнулась. «Софи!» Он позвал меня ментально, а затем повторил вслух. Шаловливые мысли закрались в мою голову. Я не отвечала. Я крылась к его спине. Неожиданно наброситься и напугать его. Таков был план. И на последних секундах, когда я отталкивалась для прыжка на его спину, Нейт резко обернулся и в полете поймал меня. «Попалась!» Засмеялся он. «Но как? Ты ведь сказал, что все получилось!» Я в шутку колотила кулаками его грудь, вырываясь. Защита слетела. Ни один темный не нашел бы тебя, да и светлый вряд ли почувствовал. Он подтянул меня к себе ближе, зажимая мои руки между нами. «Я слишком хорошо знаю твою силу. У меня было преимущество». Я засмотрелась на его улыбку. Открытая, самая искренняя. Уголки губ тянулись к милым ямочкам на щеках. Мне неимоверно захотелось прикоснуться к ним. Я толкнула энергию, стараясь нежным, легким движением дотронуться до этих ямочек. Она поддалась, и я словно рукой провела по его лицу. Мой ласковый ветерок прошелся по его скулам, погладил шею и плечи, двинулся вверх и зарылся в волосах. Я почувствовала его глубокий вздох, а затем его сила коснулась меня. Нейт слегка вздернул мой подбородок, призывая посмотреть в его глаза – Шоколадные с золотыми искорками они растворяли меня, забирая все тревоги и печаль. Ощущение эйфории накрывало меня. Я зажмурилась от удовольствия, продолжая гладить его волосы своей силой. Почувствовала, как его энергия пробежала по моей нижней губе, а затем уже его губы накрыли мои. Я распахнула глаза, но он стоял несправедливо далеко, удерживая меня в объятиях. На губах еще горел его ментальный поцелуй. «Надо попробовать еще раз», — сказал Нейт и отпустил меня, отходя на несколько шагов назад. Я не сразу сообразила, что он говорит о тренировке. Тес внимательно исследовала носом чемодан, подготовленный к выезду. Оставалось полчаса до такси. Нейт должен был прийти с минуты на минуту, чтобы проводить меня. Я предвкушала поездку, она станет свежим глотком в череде моих будней. Я так соскучилась по маме, но придется расстаться с Тесс. Мне показалось необходимым попросить второго хозяина присмотреть за ней в мое отсутствие. И миллион раз, решив, что совершаю большую ошибку, я все-таки привязала записку к ошейнику. «Спасибо, что заботишься о ней. Прошу проследить, чтобы она ни в чем не нуждалась и не скучала пару недель. Мне нужно уехать. Софи». эту я об этом не сказала. «Ничего не забыла?» «Нет». Я улыбнулась ожидающему меня хранителю. «Даже если да, то это всего две недели, как-нибудь переживу». «Хорошо, иди сюда». Он протянул мне руку, а потом и вовсе сгреб меня в объятия. Я нашла то идеальное подходящее углубление на его груди и уткнулась в него. Поразительно, как сильно мне не хотелось покидать его. Было необходимо ощущать, что он всегда рядом, я могу положиться на него, поговорить, поделиться проблемами, пошутить или восхищенно глазеть. «У тебя еще есть шанс поехать со мной». Слишком большая ответственность. Познакомиться с моей мамой? Я почувствовала вибрацию его смеха и обняла его еще крепче. Его дыхание пробегало по волосам, он наклонился и оставил невесомый поцелуй. Я знала, что он не может оставить город без защиты, как и свое тайное задание. Зато теперь была уверена, что он сожалеет о расставании. Подняв голову, я уловила его нежный взгляд и, не преодолев мимолетный порыв, потянулась и коснулась губами его щеки. Задержалась всего на секунду и потянулась к уху. «Я буду скучать по тебе», – прошептала и нехотя выбралась из объятий. Колесики голко дребезжали, встречаясь с неровностями асфальта. Водитель любезно открыл двери такси, в котором мне предстояло проторчать около пяти часов. Я заняла самое удобное положение рядом с окном, надела наушники и погрузилась в размышления. «Я уже скучаю», – раздалось в моей голове, и я обернулась, чтобы встретиться взглядом с тем, кто послал мне эти слова. Руки в карманах, ямочки на щеках, нежный взгляд. Сердце затрепетало, на душе стало так тепло, словно я все еще находилась в объятиях Нейта. В раздумьях о нем я и скоротала время пути. Все время прокручивая в голове робкий поцелуй, пусть в щеку, но он был первым и реальным шагом, который я сделала сама.